Токийская биржа расплатилась с адмиралом за русские крейсера. Вот и вечер. Геконойо Камимура послушал, как внутренние отсеки его флагмана и дзумо наполняются храпением матросов. Где-то на шкафуте крейсера еще хрюкали отощавшие свиньи, которых давно пора зарезать, чтобы доставить радость командам. Ветер раздувал над открытым алюмиатором желтые занавески. Выслушав доклад флаг офицера, Камимура сказал, «Я лягу спать. Разбудите меня ровно в полночь». Короткого сна хватило, и голова работала ясно. Адмирал снял мундир и натянул на себя кимоно. Тихо опустился на красную циновку. В колени скрипнули, как шарниры старой машины, давно не ведавшей смазки. Пальцем он опробовал остроту лезвия кинжала. Потом, обнажив живот, Камимора мысленно провел на своем чреве те линии, которые способны решить все. Сначала кинжал войдет в левый бок, затем его надо резко перебросить вправо, примерно на 5 сантиметров ниже пупка. Где-то именно здесь, затаилась его душа, Хара. Но это еще не все. Решительным движением по вертикали кинжал рассудит вопрос о крейсерах-невидимках. Аквариум, где раньше жил Печерийский пленник, был пуст. А от дома адмирала осталось позорное пепелище. Кинжал, звеня, вдруг отлетел в угол салона. «Нет, нет, нет!» — четко произнес адмирал, поднимаясь с красной циновки, снова скрипя суставами. «Бывает, что Даша обезьяна падает с дерева, но, упав на землю, она опять вспрыгивает на дерево, еще выше, еще смелее». Камину завел граммофон, поставив на диск лондонскую пластинку. Далекие голоса иного мира ободрили его. «Загрустили вы опять, не огорчайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь». Камимура улыбался, улыбался, улыбался. С берега возвратился и ярмонах Конечников. «Такая жарища в городе», — говорил он Панафидину, — «мне, Якуту, просто дышать нечем». «Наверное, были в институте, отец Алексей?» «Да нет, на почтамте. Вот, кстати, и письмо для вас прихватил. Читайте, штамп-то я гляжу. Ревельский». Мичму написал из ревеля его дальний родственник, командир миноносца Громкий, капитан второго ранга Керн, которого Панафидин с детства привык называть дядя Жорж. Керн сообщал, что весной ему довелось побывать в Тверском захолустье, в панафидинских Малинниках, когда-то принадлежавших просковье Осиповой, урожденной в Индомской, сюда в Малиннике, из соседнего Михайловского, наезжал гостить Пушкин. Ковторанг Керн сообщал из Ревеля, «Я это все пишу, Сереженька, чтобы после войны ты навестил Малинники и свое Курово-Покровское». Навел по порядок в бумагах своих пращуров. «Там есть что спасать от мышей и пожаров. Панафидинский летописец, в котором представлены твои предки с 1734 года, Я видел в руках дяди Миши уже обгорелым по краям, сильно истрепанным. Жаль, если все пропадет, как ни скромничай. Но все-таки именно мы, Керны, Вульфы и Панафидины, со временем должны привлечь внимание будущих историков, ибо за могилами наших прадедов, за кустами сирени наших обнищавших усадеб, еще долго будет сверкать Белозубая улыбка молодого Пушкина. В конце письма дядя Жорж выражал надежду, что скоро обнимет его во Владивостоке. «Обогнем эскадрой этот шарик, прорвемся с боем у Цусимы и заранее приглашаю тебя в ресторан на Светланской». Панафитин показал это письмо Плазовскому. «Сидя здесь, что я могу сделать?» Напишу дяде Мише в малиннике, чтобы передал наш панафидинский летописец в русское генеалогическое общество».